Глава четвертая. Девятое июня. Александр. Минут через пятнадцать мы стали обладателями еще трех тачек. Теперь у нас их было пять, и все мы с относительным комфортом могли в них разместиться. — Ну и машина, блядь! — сморщился Маккар, рассматривая синий джип, который он только что пригнал со стоянки. — Это какая-то дикая смесь УАЗа, ушатанного в хлам. И военной полуторки, на которой еще на Берлин ходили. — А на этом гор не работает, — пожаловался на серебристый. — Туда покрепче водила надо сажать. Джипы были в городском варианте. Полноценные двери, обычные стекла, шоссейная резина. В общем, загородно соваться точно не стоит. Один джип был большой, так сказать, Маркота-7. На двух таких туман с укасами и пацанами поехали прорываться к воротам. Второй вон серебристый. Т-6 он у них тут называется. Пипец! Не могли какие-нибудь названия другие придумать. Ну и такая же купешка белая, как нам, чаки с немом, свое оставили. Мне кажется, оба укаса мысленно попрощались со своим черным автомобилем. Я помню, как нем на прощание любовно погладил эту черную машину словно прощаясь с ней. Ничего. До нашего мира доберутся, прокатятся на нормальных тачках и поймут, на каких помойках они тут ездили. Мужики, конечно, видели уже местные машины, а тут вот они, сразу пять штук, и ребята с интересом, окружив машины в том переулке, куда их пригнали, рассматривали их. То и дело, со всех сторон слышались не очень восторженные возгласы об этих автомобилях. Особый упор делался на производителей. В общем, думаю, так. Если бы нам сейчас на них никуда не надо было бы ехать, их сожгли бы прямо тут. Насмотрелись, — спросил я у ребят, когда они стояли, обсуждали плоские руль-купешки и ржали над салоном машины. Ехать надо. Сейчас вам не до смеха будет. Рыжи, где этот пленный? «Тут он!» — ответил Рыжий, выволакивая за шкирку из-за помойки, связанного по рукам и ногам парнишку. «Где дом Шуна?» «Я покажу!» — тут же быстро закивал он головой. «Еще бы ты не покажешь!» — буркнул Большой, надвинувшись на него, как какая-то гора. Пленного посадили в первый белый седан К-5. Остальные ребята расселись по другим машинам, и мы не спеша тронулись в гости к Шуму. — Вон его дом с серой крышей, первый слева, — испуганно сказал нам пленный браток, когда мы, следуя его указаниям, въехали в какой-то частный сектор с шикарными домами. Оказывается, в этом городишке были и такие постройки. Ну, прям рублевка в натуре. Высокие заборы, за которыми виднеются шикарные крыши домов. И частично сами дома. Назвать их дачами у меня язык не поворачивался. Оставив все машины и пацанов при въезде, немного сбоку, среди деревьев. Мы, взяв этого паренька, пересели в купешку наших укасов и прокатились до домика Шуна, чтобы, так сказать, оглядеться на месте. Работать нужно будет с глушителями, оглядываясь в салоне сквозь тонированные окна, сказал маленький. Забор перемахнем без проблем. Вернувшись на место, быстро рассказали ребятам, что видели и как будем действовать. — Отпустите меня, пожалуйста, — снова занул браток, стоя среди нас на коленях, когда мы обсуждали, как будем штурмовать дом этого бандита. — Рыжий, успокой его, — коротко сказал я. Тут же сзади послышался хруст. Повернувшись, я увидел, как Рыжий отпускает уже труп. Он ему просто шею свернул. — Наконец-то, — выдохнул Рыжий. — То следи за ним, то грузи, то выгружай. — Куда его? — пнул он тело ногой. — Грузи в багажник и по коням, пацаны. Через пару минут пять наших машин остановились с двух сторон дома. Тут, оказывается, шли параллельные дороги, и между ними как раз и стояли эти шикарные дома. «Захват — Захват! — прозвучала в рацию короткая фраза. Мгновенно открылись все двери, и мы бросились к забору. Слива, подбежав к забору первым, резко развернулся и подставил мне руки. Хлоп! Упершись ногой, я подпрыгнул мигом, уцепился верх забора и, подтянувшись на руках мгновенно, оказался с той стороны. Ну, прям все, как на учениях на нашей полосе препятствий. Краем глаза успел заметить, как со всех сторон, как горох, сыплются наши пацаны. Пистолет с глушаком в руку и бегом вон к той двери. Тот же увидел, как кто-то уже открывает запор въездных ворот, чтобы мы загнали сюда наши машины. А неплохой такой дворик-то. Цветочки, лавочки, аккуратно подстриженный газончик, дорожки, выложенные брусчаткой, беседка вон стоит, мангал какой-то. Неплохо. Совсем неплохо живет местный бандит. Да и домик, вернее, дом, внушает уважение. У меня мой дом в новом скромнее. А тут вон решетки на окнах, колонны, три этажа, и вон сбоку видны двери в гараж прямо в доме. И во дворе еще пять машин. Видимо, тут много братков. Эх, лишь бы никто из них пальбу не открыл, а то всех соседей на ноги поднимем. Бах! Входная дверь выносится мощным ударом ноги Большого, и мы буквально влетаем внутрь дома. «Подвал!» — быстро начиная раздавать распоряжение влетающим за мной пацанам. «Ты второй этаж! Ты туда, ты туда!» «Это чё такое?» — увидел я выходящего из какой-то боковой комнаты офигевшего крепкого паренька. «Бах! Бах!» Пистолет в моей руке сухо кашлянул два раза. «Бах!» — кто-то еще влупил ему парочку пуль в грудь, и браток с так и не прошедшим удивленным взглядом на лице замертво рухнул на паркетный пол, заливая его кровью. Пацаны резво рассосались по всему дому, вытряхивая из комнат ничего не подозревающих братков. Спустя буквально несколько секунд в доме послышались маты, звуки борьбы, периодически хлопали глушители. Пару раз вскрикнула какая-то девка, и кого-то скинули сверху. Какой-то мужик прям башкой воркнулся в пол недалеко от меня. Да, кто-то из них успел оказать сопротивление. Но мы были быстрее, да еще действовали быстро, нагло, без криков и в масках. А уж маски на лицах производят неизглядимый психологический эффект. Наши бойцы сопротивляющихся быстро валили. Остальных связывали и держали на мушке. Я так и стоял около выхода из дома. Рядом слива. В окна я видел, как несколько наших ребят носятся по двору, проверяя парочку сараев. И вон уже Мага и Макар быстро по одной загоняют все наши машины во двор. Бах! Раздавили клумбу. Бах! Бампером легковушки снесли какую-то красивую фигуру. Через пару минут они уже закрыли ворота, и все. А мы все внутри. Тесновато, правда, тут стало от машин. Газон вон весь тачками перепахали. Ну, ничего... Думаю, этому шуму он больше не понадобится. А внутри дома тоже все достаточно богато. Мебель хорошая, цветочки везде, картины какие-то на стене, сервант с посудой стоит, телевизор на тумбочке, да правда, но он тут есть. Ковры на полу, шторы тяжелые на окнах. Хороший тут дизайнер потрудился. «Чисто, чисто, чисто!» — посыпались доклады парней в рацию. Фух, все прошло тихо, и стрельбу местные братки поднять не успели. — Саня, тут заложники внизу в подвале, — доложился Рыжий. — Иду. Пленных взяли? После докладов оказалось, что мы взяли живыми пять бандитов. — Всех вниз в подвал, выставить оцепление, смотреть за периметром, — снова сказал я и направился вниз. — Трупы куда-нибудь в одну комнату уберите, — добавил я на ходу. «Пошел, скотина!» — услышал я грубый голос, и по лестнице вниз с грохотом покатился мужик в одних штанах. Приземлился он прямо мне под ноги. Все лицо у него было кровавое месиво. Видимо, ему от души так набили рожу. Следом за ним спустился... Блин, в масках все. Хрен понятно, но по голосу кажется леший. Следом с лестницы стали спускать других, но этого я уже не видел, только слышал, как их тела летят вниз по этой деревянной лестнице. Фигась, тут у него!» — выпалил слива, когда мы спустились вниз. «Ага!» — кивнул встречающий нас Рыжий Саноч. Саныч. «Там бассейн и сауна!» — показал рукой довольный Саныч. «Отдыхали они тут с девками!» «Там пару клеток!» — взмах руки на соседнюю дверь. «В одной была девушка и мужик какой-то, сильно избитая!» Доксгера их уже осматривают. Да, неплохо. Совсем неплохо тут внизу. Большой бассейн, кресло, душевая, парилка, бильярдный стол. Стол накрытый. Слива сразу что то жрать с него стал. И два лежащих трупа чуть дальше его даже не смущают. «Уберите её отсюда», — показал я рукой, на убитую двумя выстрелами в грудь, голую девку. В руке у неё был нож. Видимо, она хотела с ним напасть на ребят, когда они ввалились сюда. Еще две полуголые, хотя что там, голые девки испуганно сидели в углу под присмотром митя и таращились на меня. А вон эта девка из багажника, я ее сразу узнал. Наши пацаны уже сняли маски, теперь я мог понять, кто из них кто. Котлета и упырь тут же приволокли откуда-то несколько простыней и, постелив их на пол, стали заворачивать трупы. Несколько ребят стали им помогать. Затем, пока кровь не пропиталась, тела быстренько взяли и поволокли наверх. А вот соседнее помещение было прямой противоположностью. Тут точно была бандитская темница. Большая комната, метров двадцать пять квадратных точно. Пара клеток, кресло для охранника, столик рядом, на котором лежали какие-то журналы и на полу пятна крови. — Берем и выносим отсюда, — услышал я голос Дока. Мы быстренько схватили на руки девушку и мужика, которых ребята вытащили из находящихся тут клеток, и вынесли их на первый этаж. Тут и света больше, и теплее, и диваны мягче. Док с Герой тут же развели кипучую деятельность. Если девчонка находилась без сознания, то мужик лопал на нас глазами, но пока ничего не спрашивал. Мне кажется, он просто офигел от столь быстрой смены обстановки. Следом вынесли тело еще одного бандита, который их внизу охранял. — Все потом, — поймав на себе его взгляд, — сказал я мужику лет пятидесяти. — Вы в безопасности. Тот кивнул с и перевел взгляд на девушку, над которой суетился док, каляя уже что-то в вену. Они плохо его обработали. Одежда вон на нем вся порвана, тело в синяках и лицо сильно опухшее. Один глаз заплыл. Девчонка совсем молодая, ее тоже избили. Ну, хоть не насиловали, кажется, штаны и футболка на ней. Сам я развернулся и пошел вниз, куда пацаны уже пинками погнали всех уцелевших бандитов. Пока спускался, услышал, как кого-то из них обрабатывают. Больно звуки ударов знакомы и кто-то охает после них. Всех уцелевших бандитов еще немного попинали и поставили на колени около клеток. — Поговорим, господа бандиты, — спросил я. — Девок сюда тех тоже давайте. Жующий слива тут же приволок мне кресло и я плюхнулся в него. Секунд через десять притащили и тех двух проституток, которых я только что видел около бассейна. Обе так и были голые, но их также поставили на колени и заставили держать руки на затылке. Потом Чупа, увидав, что все взгляды ребят тут же переметнулись на женский пол, бросил им одно покрывало на двоих, и они быстренько в него завернулись. «Сидите тихо и не рыпайтесь», — зашипел на них чуп «Кто из вас шум?» — спросил я у стоящих в различной степени избитости бандитов. Да и одеты они все тоже бы к разному были. «Кто-то в одежде, кто-то полуголый». В бассейне-то не все купались и веселились с девками. Вон тех троих точно с лестницы сверху спустили. — Вот он! — отвешивая подзатыльник стоящему на коленях крепкому парню лет двадцати пяти, — сказал Чуб. — Мы когда-то сейчас паковали, я слышал, как они его так называли. — А похож! — тот бандюган, который море рыжий свернул шею, — именно так его и описывал. Короткие волосы, овальное лицо, немного оттопыренные уши. «Привет, Шун!» — поприветствовал я его. «Вы кто такие?» — прохрипел тот разбитыми губами и, сморщившись, сплюнул на пол сгусток крови. Я, усмехнувшись, ответил. «Мы те, кто приложили руку к пропаже ваших товарищей по криминальному бизнесу». «Вот он!» Я показал рукой настоящего Митяя. Выстрелом из винтовки развалил надвое вашего рана. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Глаза всех пятерых от удивления тут же полезли на лоб. Они испугались, сильно испугались. Думаю, что некоторые из них, кроме вон того дурачка, какого-то тощего пацана с золотой цепочкой на шее, поняли, что живыми они отсюда не уйдут. — Ну и зачем вы пришли сюда? — последовал очередной вопрос от Шуна. – И что вам надо? Честно, я даже немного охренел от этого его напора. — Пришли мы сюда вон из-за нее! — кивнул я на сидящую в уголке, завернутую в уголке, проститутку. — Именно ее с вашим сутенером мы вытащили из багажника. И они вам, вернее вашему рану, на нас нажаловались. И те приехали наказывать нас. Бандиты все как один повернули головы и посмотрели на проститутку. Причем та вторая, которая сидела с ней под покрывалом. Тут же выползла из-под него и заскулив, отползла в сторону. А вот эта нас узнала. Точно узнала. Вон сидит, как смотрит на меня. Давай гляди, взглядом прожжет. А надо нам, я развел руки в стороны, наверное, сделать так, чтобы вы нас не беспокоили. Вы же наверняка начали копать и искать, куда делись ваши друзья, и кто мог к этому приложить руку. Все пятеро молчали, опустив голову. Значит, я в точку попал. Может, договоримся? Сделал попытку Шун. Что вы хотите? Деньги, наши точки, мы все отдадим и исчезнем. Ваши точки заберут и так, спокойно ответил я. Мы навели кое-какие справки. И есть тут несколько группировок, которые быстренько займут ваше место и будут о вас вспоминать. Возможно. Ваши пацаны первая на девок и охрану напали, с вызовом сказал Шун. Нормально бы себя вели, ничего бы этого не было. Я так понимаю, вы сюда приехали после того, как были на точке, и это те двое вас сюда навели. Ага, улыбнулся я. — Они нам и рассказали, как дело ночью было. Ваши первые драться полезли. — Согласен, — кивнул я. — Но ваши, когда приехали, мы тоже думали, что с ними договоримся. Но ваш главарь начал пальцы гнуть. Захотел нас унизить. Ну вот и пришлось прибегать к кардинальным мерам. — Не убивайте, — внезапно взмолился Тущий. — Я знаю, где можно взять деньги. Много денег. — Заткнись, — зашипел на него шум. «Тут в сарае во дворе тайник, там много денег не унимался тощий». «Рыжий», — коротко сказал я. Тот кивнул, взял с собой коржа и марка, и они вышли из подвала. «Кто эти два заложника?» — спросил я. Пятеро стоящих бандитов молчали. Они все снова резко опустили головы и уставились в пол. «Котлета, минус три». Снова коротко сказал я и показал рукой на девок и тощего. Не знаю почему, но как-то не понравился он мне. Неприятный тип. Глазки вон бегают, такой всех продаст. А эти четверо вроде и на коленях, но держатся более достойно. Тут же раздались три выстрела. Первым он убил одну девку, вторым — эту вторую, третьим — этого тощего бандита с цепочкой на шее. Оставшиеся четверо втянули головы в плечи. Жалко ли мне их? Нет, ни капельки. Ведь они бандиты. А значит, сто процентов вот так сами прессовали людей. Участвовали в разборках, наездах и так далее. Ремесло у них такое. Пусть теперь сами в этой шкуре побудут. Заказ из лос выпалил немного дрожащий, то ли от холода, то ли от страха шум. Чей и кто они? — Заказ мадам Ти. Знаете такую? — Нет. — Вы не знаете мадам Ти? — искренне удивился шум, посмотрев на меня. — Так вы не местная, — протянул. Ну, — он. Тогда все понятно. — Мадам Ти — это стерва из лос. У нее парочка своих заводов, фабрик и достаточно сильная команда. Этот мужик клетки — ее заказ. Он с дочкой приехал сюда, и мы его приняли». Он ей денег там должен или еще что-то, он, пожал плечами, нас не касается. Сезон дождей кончился, за ними приедут, а может быть и раньше больно хорошо за него заплатили. Есть заказ, деньги платят, мы его выполнили. Избили их, чтобы сговорчивые были. Дочку мужика не трогали, сами, наверное, видели. Нам вон наши хватает, он кивнул на мертвых проституток. Понятно, я оказался прав. Девчонку они не насиловали, а вот обработали их хорошо. Там точно не щутка. Слушайте, пацаны, вы же можете уехать себе домой или куда вы там собирались. Нас-то не трогайте, встрепенулся шум. Мы занимаемся своим ремеслом. Он пожал плечами. Нам бы уцелеть сейчас самим. Ты прав. Есть у нас тут несколько группировок и особенно сильна банда рула. Про него нам уборщики как раз и говорили. Да и, млядь, я в этих рулах и ранах уже запутался. Его еще зовут Четыре Пальца. А рула этого удивился я. У него Четыре Пальца? Да, кивнулся. На левой руке. Он наверняка начнет, если уже не начал отжимать наши точки себе. Вы бы на его месте убрали нас? Убрали бы. Кивнул слева. «Меньше конкурентов — меньше проблем». «Нас от всех осталось четверо», — кивнул он на своих товарищей. «Если вы сейчас нас не убьете, то не факт, что мы уцелеем в следующие дни, но понятно, что во втором случае у нас будет больше шансов». «Если честно, мужики», — начал говорить другой парень, именно его, кажется, с лестницы Леша одним из первых спустил, «нам ран особенно никогда не нравился». Ну, конечно, усмехнулся я. Давайте, поливайте своего босса. Он же уже мертв. Можно что угодно сказать. Я не шучу, повторил этот парень. Валить мы его не собирались, а вот перейти в другую команду думали. Но сейчас за нами начнется охота. Вновь взял слово шум. Ваши пацаны ушли за деньгами. Знаете, что это за деньги? Ну, просвети. Это общак выпалил. Он двух группировок. Блядь, у меня прям внутри все похолодело. Испугался, нервно улыбнулся шум. Понимаешь, что тебе может за это грозить? Не пугай, пуганый уже, огрызнулся я. Дело твое. Берите бабки и сваливайте отсюда. Там большая сумма, мы как-нибудь отмажемся. А что вам мешает сейчас влиться в другую группировку? Спросил я. «Зачем мы им сейчас?» — снова пожал плечами шум. «Если бы мы перешли в другую команду при жизни нашего главаря, то, само собой, выдали бы информацию, что, где, кто, сколько и как. Мы были бы под защитой в первых рядах. А сейчас?» «А сейчас наших точек и коммерсантов у нас уже нет. Но в течение нескольких дней точно не будет. Кто мы там будем?» «Шестерки?» — Это, — он кивнул настоящих на коленях троих ребят, — мои люди. Те, кого завалили вы, были люди рано. — Можешь, конечно, не верить, — он снова усмехнулся. — Но вы сейчас убили всех остальных людей рано, и остались только мы четверо, друзья детства. — А что вам сейчас мешает перейти в другую банду и точно так же сказать про свои точки? — спросил Леший. Шун улыбнулся и ответил. Если бы мы перешли, когда все были живы, то выдали бы информацию, кто за них отвечает. Перехватить людей или завалить самого Рана, уже будучи в другой группировке, гораздо проще, чем валить его изнутри. Нас же только четверо, нас самих порвут. А сейчас они будут под другими людьми, и понадобится время, чтобы разобраться, кому они отошли, и думать, потянем ли мы наезд на них, чтобы вернуть себе все или нет. «Напряженность внутри группировки зрела давно», — вновь начал говорить этот с разбитым лицом. «Тут либо нас, либо мы». «Ну, вы сами выбрали это ремесло», — усмехнулся я. «А раз жалобить меня у вас точно не получится. Вы же все думали, что вы так всегда сможете грабить, убивать, насиловать и получать за это деньги, и думали, что вам за это ничего не будет». «Да, мы сами выбрали это ремесло», — с вызовом в глазах сказал мне Шун. Он мне, если честно, начинает нравиться. Есть в нем что-то такое бесстрашное. Он не боится. Стоит на коленях под дулами оружия и не боится. Ты жил когда-нибудь в подворотне? Питался объедками? Тебя били все, кому не лень. Просто так. «Мы все бывшие беспризорники», — внезапно сказал еще один бандит, поднимая глаза... И стать бандитом в то время — это был единственный способ выбиться в люди. «Только про учебу не говорите», — начал говорить четвёртый. «Не было у нас возможности пойти учиться. Негде было жить и не на что жить, поэтому и занялись этим ремеслом». Я еще раз внимательно посмотрел на этих четверых парней. Все крепкого сложения, примерно одного возраста. Ну, может, шум на пару лет старше. Верить им или нет? А что это изменит? Мы же сюда вроде как убивать всех приехали. И общак потому в моем доме добавил шум, что ран знал, что мы с ним никуда не денемся. Нас из-под земли достанут. Саша, на пару слов, позвал меня, появившийся рыжий. Посмотрите, показания, мне сказал. Я поднимаюсь из кресла и направляясь к рыжему. В голове у меня начали рождаться какие-то мысли и идеи. Только какие, я пока и сам не мог понять. Что-то крутится, крутится то, из чего мы можем получить выгоду. Но вот что? «Нашли?» — спросил я, подойдя к Рыжему. Тот молча показал мне три спортивные сумки, стоящие у его ног. Коржи Марк их расстегнули, и сумки оказались битком набиты деньгами. Там было много денег. Очень много. Это общак двухгруппировок, — выпалил я. Твою мать, — выдохнул Курш. За общак могут спросить. Тут и оно. Я не то что боюсь, но искать нас будут серьезно. Город точно вернном перевернут. «Ты решил в этом мире, что ли, остаться?» — хитро спросил у меня Кож. «И поэтому не хочешь связываться более серьезно с местной братвой?» «А убийство больше тридцати человек и говоря, это несерьезно?» — удивленно сказал Марк и развел руки в стороны. «Когда бандиты валят друг друга, — ответил ему я, нагибаясь и беря из сумки тол толстую пачку денег. На их место приходят другие, и все». Они обещают там отомстить, найти, покарать и все такое. Но, как правило, в большинстве своем все понимают, что это только громкие слова, и поиском занимаются постольку-поскольку. Жить-то всем хочется. И таким мстителям может первым прилететь, чтобы другим неповадно было. Весь процесс в их среде занимает вот это. Я кинул назад пачку денег в сумку. А ради этого они тебе горло перегрызут. «Общак трогать нельзя!» — крякнул Корж. «Если ты, конечно, решил тут остаться, а если не решил, то он нам тем более нахрен не нужен. В нашем мире их деньги бумага. Дожидаемся наших ребят и варим к себе назад. Мы их даже при всем желании потратить здесь не сможем за пару дней, если только раскидать на прощание по всему городу. Тут же лям, если не больше. Для этого мира это нереально большие деньги». — Хороший капитал для открытия своего бизнеса, — вздыхая, — сказал Марк. — Капитал, — встрепенулся я, и мысли начали потихоньку формироваться у меня в голове. — Ну да, бери их и открывай свой бизнес. — Долго не проживешь, — усмехнулся Корж. — Значит так, — мужики вновь взял я слово, — мне надо подумать. Тех четверых с собой... — Вызывайте уборщиков, пусть вывозят трупы и избавляются от них. — На морды тем бандитам только маски какие оденьте, чтобы они не видели, где мы. И смотрите за ними, убивать их пока не надо. — Это тоже с собой, — пнул я сумки ногой. — И пошукайте тут по дому. Оружие, драгоценности — все с собой. — Как это? — удивленно спросили пацаны. — «А вот так? Что непонятно?» «Все понятно, да, они тут же подобрались». «С заложниками что делать?» — спросил рыжий. «Блядь, отвезите их в какую-нибудь больницу. Они нам не нужны». «Кто они и что?» — спросим у этих бандитов. «Надо будет, найдем их потом». Сказав все это, я стал подниматься по бетонной лестнице наверх. Уборщики приехали через тридцать минут они как знали что нам понадобится пока пацаны шерстили дом на предмет драгоценностей я сидел в кресле в холле дома наедине со своими мыслями все крутилось у меня в голове что-то через час когда все трупы бандитов были погружены в грузовик дом весь проверен пару раз снизу до верху часть моего плана у меня в голове сформировалась надо было его только доработать подумать еще немножко «Саша, мы готовы сваливать», — сказал, подойдя ко мне слива. «Поехали!» — резко встал я с дивана и направился к выходу. Четверку бандитов с мешками на головах уже посадили в разные машины. И мы уже большой колонной, у нас теперь было десять машин. Выехали со двора этого шикарного дома. Тут точно оставаться нельзя. Я и так переживал, что в любой момент сюда могут приехать другие бандиты на разборки с этими. Даже не на разборки. Она на постановку окончательной точки в существовании этой банды. Но все обошлось, никто не приехал, мы даже ворота за собой закрыли. — Ты чё такой задумчивый? — спросил у меня Слива, когда мы остановились около казармы. Доехали мы как-то быстро. Я ехал и смотрел в окно на идущий там дождь и не вел учет времени. Все думал и думал. — Да так, есть пару мыслей. Найди меня, Васьков, надо потрещать. Бандитов разместите где-нибудь в комнате, только чтобы они лишнего ничего не видели, и предупредите их, чтобы без резких движений. Добро. Мужика с дочкой в больницу отвезли и высадили там. Он все не верил, что жив остался. Девчонка в себя пришла, и из тачки сама вылезла. Я только кивнул на это, вновь погружаясь в свои мысли. Блин. Блин. Тумана бы мне сюда. Сейчас бы в раз все решили. Через пару минут оба войска подошли ко мне. Мы отошли в сторонку и сели на лавочку в самом углу казармы. Значит так, мужики, — вздохнув начал я, — есть у меня идея. Я вам сейчас ее озвучу, и мне интересно, что вы мне на это скажете. До конца она еще не сформировалась, но общий смысл вы поймете. — Дело касается местных братков. Этого рула четыре пальца и нас. Прям заинтриговал, улыбнулся большой, ставя на лавочку рядом свой пулемет. — Я за любой кипиш, — тут же добавил маленький. Ну, за пять минут я им и вывалил все свои мысли, идеи и предложения. Пацаны, конечно, немного прихренели от такого. Большой вон аж дышать перестал. А у маленького башки башке происходит мыслительный процесс. Он как глазами вращает. Он всегда так делает, когда переваривают инфу. Ну, ты, млядь, не придумал. Наконец-то начал дышать большой. «А что?» — включился маленький. «Идея неплохая. В этом мире большие возможности. Мне тут нравится. Если мы действительно решим все это сделать, то у нас будут деньги. Много денег!» — Власть! Придется и побегать, конечно, и пострелять, но, думаю, оно того стоит. — Там у нас? — он махнул рукой себе за спину, подразумевая наш мир. Все как-то уже устаканилось. Облако уже не вызывает выброс такого адреналина. Бандитов мы всех уничтожили, скучно стало. В общем, я согласен. Я, пожалуй, тоже буркнул большой. Жара достала. Ну и хорошо обрадовался я. — Зовите всех пацанов, им я то же самое скажу. Посмотрим на их реакцию и будем думать, что дальше и как. Когда я вывалил на ребят все то же самое с небольшими доработками, что посоветовали мне Васьки, пацаны также зависли, правда, не все. — Мы согласны, — тут же вскочил со своего места паштет. — Наверняка нужно будет кого-то укокошить. Вам лишь бы укокошить кого, — передразнил я его. — А что? — тут же на манер маленького сказал мага. — Я за. И твоя идея с этими бандитами тоже хорошая. Только пострелять в волю придется. — Ой, тебе бы жаловаться, — засмеялся Макар. Тебе бы лишь бы выстрелить кого, подраться или ящеров своим грузовиком подавить. — Не, ну а что такого-то? — тут же залыбался мага. Тут, походу, этого сейчас волю будет. — Вы бэтменов-то из себя не стройте, — резко осадился Хмитяй. — Тут вам не там. Тут и в обратку прилететь может. — А мы аккуратно будем, — сказал Рыжий, теребя свой автомат. — Давай, Саня, что дальше делаем? Пацаны все как один меня поддержали. Вот же, блин, я еще сомневался, проворачивать то, что я задумал в этом мире или нет. А эти вон, все как один готовы. Ох, и закрутится тут сейчас все походу так, что будет мама не горюй.